Глава 13. Дверь. Гладкая, белая, крашеная дверь с небольшими царапинами возле ручки. Видимо, за восемь, точнее за семь лет, Джудит часто открывала и закрывала её. Конечно, часто. Это же дверь. Хотя зачем её запирать, если ты один? Я смотрю на дверь, и тем более на лёгкие царапины уже очень долгое время. Помылась, переоделась в одежду Джудит, теперь я медсестра. Мои волосы уже высохли. Сижу на бельевой корзине и битый час смотрю на дверь, за которой до сих пор тишина. Они не разговаривают, не шевелятся. А я боюсь выходить. Боже, это стыдно. Нахожусь здесь, и размышления о том, что мне нужно столкнуться лицом к лицу с Рэм и Гарретом, заставляют меня сидеть и даже не попытаться встать с корзины. Трусиха презренно бросает мое наглое я. И что? Страх вполне нормальное чувство? Оно очень часто спасает жизнь, пищит трусиха. «Выйди уже! Они думают, что ты смылась в канализацию, из которой совсем недавно вышла!» Свирепеет храбрая. Трусиха отрицательно качает головой и вжимается в темный угол сознания. «Да прекрати ты уже! Ты через многое прошла, а теперь прячешься от людей, которые тебе не небезразличны. Они вытаскивали твою задницу из многих передряг. Они жертвовали собой! Джо, вставай! Они заслужили честности! Сука!» Встаю и, сглотнув горький ком, подхожу к двери. Моя наглая сторона предлагает открыть дверь спинка. Именно так, как раньше ковбои заходили в таверны. Стоит картинке появиться в голове, и она тут же вызывает подобие улыбки. Вторая, да что трусиха, тянет меня назад и говорит о том, что пока мы тут сидели, ничего плохого не произошло. Первая вопит. Да они сидят там и воняют. Пусти их помыться. Протягиваю руку, смыкаю пальцы на круглые ручки серого цвета И медленно поворачиваю. Механизм щелкает, и это служит знаком того, что обратной дороги нет. Открываю дверь, и три пары настороженных глаз впиваются в меня. «Спасибо Коди, что он смотрит в стену, а не на меня». Чувствую каждый взгляд. Они выжигают дыры на моей коже. Джервис усугубляет момент. Он поднимается с пола, берет кучу вещей и идет в ванную. «Ты куда?» Задаю я самый глупый вопрос. «Тут топор можно повесить. Я иду мыться». Ты быстро. Моя наглая часть даёт мне звонкий подзатыльник и стервозно закатывает глаза. Джервис останавливается возле меня и говорит так, чтобы слышала только я. Но Рей и Гаррет не сводит с нас взглядов, и это заставляет нервничать ещё больше. Ты справишься. Они простым в какой-то степени больно, но каждый из них боится не меньше тебя. Ты меня не успокаиваешь. Я и не старался, улыбается и уходит. Хлоп, щёлк. «Отлично!» Поднимаю подбородок и иду к туалетному столику. Сажусь. Складываю руки на коленях. «Нет, я же не школьница так сидеть!» Беру расческу, кручу ее в руках. Как невротик. Кладу на место. бросая взгляд на Рея. Он смотрит в стену перед собой. Гаррет разглядывает свои пальцы. Коди... Ну, Коди не с нами. «Где, черт возьми, Джудит? Столько времени прошло, а ее все нет и нет. Что-то стряслось. Ее снова заперли в клетке». «Нет, тогда нас бы уже скрутили и увели в аквариумы, а то и хуже, на разделочный стол мясника доктора». Снова обегая взглядом комнату, останавливаясь на Ре и Гаррете. Взгляд мечется между ними. «С этим нужно что-то делать. Нам предстоит страшное, и я в этом уверена. Нашей команде побитых людей ни за что не выйти через парадную дверь и не уйти в закат, дружно взявшись за руки. Мы должны быть уверены друг в друге. Мы должны знать, что за спиной стоит друг, а не враг». Я должна что-то сказать. В голову лезет всякий бред. Рэй, извини, что пока ты был в пыточной семействе Дельгада, и отправилась на остров твоей мечты с парнем, который меня поцеловал. Да и вообще стал очень важен для меня. Боже, какая хрень. Зайдем с другой стороны. Гаррет, извини, что я давала повод. Да я не давала никакого повода. И почему я должна просить прощения? Слово «извини» ясно дает понять, что я чувствую себя виноватой. Но я не виновата. Удивительно быстро Джервис выходит из душа. Я настолько погрязла в мыслях, что даже не слышала, как он выключил воду. Джервис весь мокрый, обмотанный полотенцем вокруг бёдер, прикрывает дверь ванной и с прищуром смотрит на меня. «Все живы?» – обегает всех взглядом. «Приятно вас видеть в том же составе». Рэй встаёт и молча уходит в ванную. Хлоп-щёлк. Выдыхаю. Плечи опускаются вниз. «Не трясись ты так!» – говорит Гаррет. «Не отвечаю. Я просто не знаю, что ему сказать». «Прости? Да за что? Почему мне кажется, что я перед ними виновата?» Проходят минуты, а я не могу посмотреть на Гаррета и сказать ему и пары слов. «Все решится само», — говорит он серьезно, но тут же улыбается. «Но я бы посоветовал себя». Прыскаю от смеха, но тут же прикрываю рот рукой. Напряжение настолько давило на меня, что шутка Гаррета мгновенно сбавила его градус. Ровно до того момента, пока не открылась ванная и не появился Рэй, который наградил меня и Гаррета, а точнее наши улыбающиеся лица, равнодушным взглядом. Слишком быстрым и безэмоциональным. «Они боятся не меньше тебя», — сказал мне Джервис. Напрягаю слух. Сердце Рэя бьётся слишком быстро для равнодушия. Гаррет молча встаёт и уходит в душ, прихватив с собой вещи. «Пойду посмотрю, что там на кухне», — говорит Джервис. «Не входите туда, я заодно переоденусь». И он оставляет нас наедине. «Коди не в счёт, он не с нами». Минуты идут, и я слышу, что Гаррет включил воду, а Джервис не делает ничего. Он просто стоит за дверью. Никаких шагов или звуков надеваемой одежды я не слышу. Поворачиваюсь к краю встречаю его испепеляющий взгляд и говорю. «Скажи». Несколько секунд уходит, и это время давит на меня. Рэй медленно осматривает мое лицо, так, словно увидел впервые. Я скучаю по его взглядам, по тем, что полны жизни и желания. «Что ты хочешь услышать?» – тихо спрашивает он. «Действительно. Что? Почему ты на меня злишься?» «Я злюсь не только на тебя. На себя, на Гаррета, на Дальгада. Я просто зол на все и на всех». Рэй не отводит от меня взгляда, и я решаю, что пришло время поговорить. Мы относительно одни, а я не знаю, когда это произойдёт вновь. И произойдёт ли вообще? Всё не так, как ты думаешь. Рэй перебивает меня. Я всё видел. Можешь не объяснять. О чём он говорит? Что ты... То, как вы держались за руки. То, как вы прикасались ладонями к стеклу. Как ты обняла его. Погоди. Ты видел, как мы держались за руки? Ты же... Рэй встаёт и быстро подходит ко мне. Я тоже поднимаюсь на ноги и отступаю назад, практически налетев на стол. Нас разделяет не больше полуметра, и я чувствую жар, который исходит от Рея. Он волнами окутывает меня, приказывая стоять и слушать. Я всё видел, и я всё помню. Каждый раз, когда я ввёл тебя из камеры в лабораторию или к Дельгадо, каждый раз, когда ты говорила мне «привет», у меня внутри всё холодело. «Ведь я прекрасно понимал, что снова сделаю тебе больно, и буду делать это до тех пор, пока не убью тебя. Я слышал, как ты молила меня о помощи, а я ничего не мог сделать. Каждую секунду прожитого здесь времени я боролся сам с собой. И когда потерял надежду, пришла Джудит. В моменты, когда я не мог ничего, она говорила со мной и рассказывала свой план. Она знала, что я даже при желании никому ничего не смогу сказать. Она помогала мне». А когда мы были свободны, даже эфемерно, когда нам удалось совершить невозможное, ты бросилась обнимать Гаррета. Но я не знала, что ты... Это не имеет значения. Я всегда, всегда знал, что ты не для меня. Это не так. Его слова заставляют меня глотать стекло. Оно острыми краями режет меня изнутри. Джонс. Боже, как больно и сладко слышать это обращение. Я и ты, мы больше... Прошу тебя, не говори этого. Открывается дверь, и в комнату вваливается Джудит. Волосы растрёпаны, грудь тяжело поднимается и опадает. Она что, бежала? Девушка приваливается спиной к двери и пищит. «У нас проблема». Джервис тут же выходит из кухни и спрашивает. «Что за проблема?» Он так и не переоделся. Полотенце, прикрывающее причинные места, летит на пол, он старается подхватить его, но оно всё же падает к его ногам. Закрываю глаза и отворачиваюсь. Открываю, и вижу, что Джудит, склонив голову на бок, откровенно пялится на Джервиса. «Что за проблема?» — спрашиваю я, слышу за спиной чертыхание Джервиса. «Что?» — переспрашивает Джудит и снова бросает взгляд на Джервиса. «Вроде все очень даже хора...» «О, боже, простите!» Ее щеки краснеют, и она говорит. «Мне не удалось достать код!» Переводит взгляд на Рея, и ее лицо выражает безграничную скорбь. «Тебе придется это сделать!» Открывается ванная, выходит Гаррет. Джервис все же заматывается в полотенце, Коди стоит и продолжает разглядывать стену. Поворачиваюсь к Рэю и спрашиваю, «Что тебе придется сделать?» И буквально через минуту я буду проклинать все вокруг. Но это будет происходить только в моей голове. Я не посмею сказать ни единого слова. У меня язык не повернется это сделать. Через 30 минут мы покинем комнату Джудит комнату, в которой она провела семь лет, и ей уже не суждено увидеть ее вновь. Как и всем нам. У нас есть одна попытка, и она фатальна для кого-то из нас.